В первом послании к Тимофею апостола Павла в первой главе в 18 и 19 стихах мы читаем «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Из прочитанного можно заключить, что вера и совесть — это основные факторы в жизни верующего человека. Вера наша как бы находится всегда под контролем нашей совести. Совесть — это нечто вроде руля нашего житейского корабля. Как корабль без руля обречен на волю свирепых волн, которые в конце концов разбивают его и хоронят в пучине морской, так и совесть наша отбрось ее, и, как апостол Павел говорит, человек, даже верующий, терпит кораблекрушение в вере. Можно сказать, что истинно верующий человек никак не может быть бессовестным, то есть человеком, не имеющим совести. И потому известно, что для человека нет более важного знания, как познание самого себя – «Познай самого себя», — так учили еще мудрецы Древней Греции. Без надежного познания самого себя человек, в руках которого теперь сосредоточено оружие массового истребления, может стать чудовищем, разрушающим и пожурающим все на свете. И единственной сдерживающей силой в человеке является совесть. Бессовестным никто не рождается, и каждый человек слышит ее голос, сокрытый в глубине его существа. Некоторые ученые считают совесть шестым чувством у человека. Вся физическая, материальная жизнь человека регулируется, как известно, пятью чувствами – зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом. Но шестое чувство уже не из материальной области – это способность морального суждения, что хорошо и что такое плохо. Такое суждение как раз и делает совесть, скрытая в человеке. Для материалистов нет непосредственного понятия о добре и зле, и поэтому неудивительно, что во многих новейших философских словарях даже само понятие «совесть» отсутствует. Правда, точного определения совести передовые ученые в области психологии всех стран не нашли, не подозревая того, что самое точное определение этого понятия находится в Священном Писании. Слово Божье говорит о доброй совести, непорочной совести, оскверненной совести, спокойной, чистой совести, сожженной совести и других. Голос совести — это голос Божий, незримый страж Божий. Этот неподкупный страж все видит, все знает, все помнит и ничего не забывает. Он контролирует наши поступки, мысли, всю нашу жизнь, указывая, что хорошо и что плохо. Страж этот строгий но справедливый. Мы не видим этого небесного стража нашими телесными очами, но он живет в нас и незримо проявляет себя там, где нужно. Совесть не только страх Божий в сердце человека, но она его всевидящее око. С незапамятных времен, когда у человека отсутствовало истинное понятие о Боге, совесть его была неизменной спутницей. Она исполняла постоянно свою великую службу. Она то оправдывала, то судила человека, давая каждому его поступку свою справедливую оценку. Она сдерживала человека от живущих в нем звериных инстинктов. Ученые говорят, что даже у дикарей есть совесть и часто более чуткая, чем у культурных, так сказать, людей. Они приводят множество интересных примеров, подтверждающих тот факт, что люди, не знающие живого Бога, но покорные велением своей совести, поступали правильно. Они показывают, что дело закона у них, то есть язычников, написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, — говорит апостол Павел. Бог создал человека по образу своему, и этим положил границу между человеком и животным. Совесть, как Божья власть в нашей душе, — это один из многих признаков бессмертия человеческой души. Совесть никогда, никому и ни при каких условиях не позволяла себя обмануть. Голос совести всегда свят, прав и неподкупен. Приговор — Чистой совести — это приговор Божий. Добрая совесть — это компас Божий, данный нам для руководства в жизни. Стрелка этого компаса, если он в порядке, показывает малейшее наше отклонение от Божьего пути. Но беда наша в том, что мы не только малейшего отклонения не видим, но даже не замечаем, что иногда идем совсем в другом направлении, а вслед за миром и за его интересами. Апостол Павел свидетельствует, «Я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Трагедия современного христианства в том именно и заключается, что немногие, очень немногие христиане ходят перед Богом со всей доброй совестью. Часто люди обманывают самих себя, заявляя, что их совесть спокойна, хотя отлично знают, что с их совестью далеко не все в порядке. Говоря так, они просто хотят скрыть свое истинное состояние от людей и себя как-то успокоить. До некоторой степени людям иногда удается это сделать, усыпить или заглушить свою совесть разными удовольствиями, играми, развлечениями. Но совесть — аппарат чрезвычайно чувствительный. При известных обстоятельствах совесть пробуждается, и тогда страдания души бывают мучительны. Зная это, многие люди умышленно избегают проповеди Евангелия, которая обличает их совесть. Они не знают, что при этом Дух Святой указывает нам путь к очищению совести и к новой счастливой жизни. Потому-то Евангелие и называется радостной, благой вестью. В смутное время на Руси боярин Борис Годунов, сознательно пренебрегая голосом совести, достиг высшей власти. С этой целью, как говорят, Он подготовил убийство законного престола наследника царевича Дмитрия, ускорив смерть царя Федора и этим путем достиг трона. Но не прошло много времени, и Борис убедился, что в его жизни отсутствует счастье, а в душе нет должного покоя. На шестом году царствования он стал запираться в своих хоромах. Умершая и погребенная совесть царя Бориса вдруг внезапно воскресла и начала сводить с ним свои счеты. Время не изглаживает из нашей памяти худых слов, дел и поступков. Совесть напомнила Борису о совершенных им злодеяниях, и ни царские чертоги, ни власть, ни слава, ни богатство, ни патриарх Иов, ни царица не могли умиротворить, утешить смертельно скорбящего, угрюмого, взволнованного царя. Проснувшаяся от шестилетнего сна совесть царя Бориса жжет его душу пламенем ада, и в состоянии крайнего душевного разлада и отчаяния Борис принимает отраву. Не тем ли самым путем пришел к виселице сын погибели, Иуда? Сребролюбие овладело Иудой и заглушило голос его совести настолько, что он продал за сребреники даже самого своего Господа. Но вот совесть Иуды неожиданно проснулась и произнесла ему свой страшный приговор Душа предателя не выдержала угрызений совести, и он удавился. Есть тысячи случаев, говорящих о том, что здоровая совесть не пойдет с сатаною на сделку. Она может быть отравлена, сожжена, убита, но все это только на короткое время. Она даже на скамье подсудимых успевает сказать свое последнее слово. Вспомним годы нашего детства, когда неумеренные шалости толкали нас в беду, а наших родителей повергали в глубокую скорбь. Помните, как тогда наша совесть давала себя почувствовать, особенно при увлечении, и краска на лице выступала, и глаза куда-то в землю были устремлены, и сам бы хотел провалиться, чтобы только не слышать голоса, обличающей совести. Совесть — это зеркало души, когда совесть порочна, человеку ничто не мило. Лицо у него становится неприветливым, характер отвратительным, сердитым, постоянно угрюмым. Человек с порочной совестью — это язва на теле общества, семьи и церкви. Поступки человека с порочной совестью могут быть крайне низкими. Для него нажиться на брате, украсть, обмануть, нагрубить, опорочить, оклеветать кого-либо — самое естественное дело. Недавно в газете промелькнула заметка, что одна цирковая артистка, желая избавиться от нежелательного младенца своего, бросила его в клетку тигра. Она думала, что так ей лучше всего удастся замести следы своего преступления. Но оказалось, что тигрица не только не растерзала ребенка, а заботливо облизала его и пригрела своим телом. Человек с сожженной совестью оказывается более жесток, чем зверь. Чистая совесть — это светильник, освещающий наши чувства, мысли и поступки, поэтому забота о том, как сохранить совесть в должной чистоте, должна быть главной заботой истинного христианина. Достаточно засорить один глаз одной маленькой песчинкой, и глаз выходит из строя, слезится, и даже другим глазом уже невозможно глядеть. Так бывает и с нашей совестью. Чтобы притушить нашу совесть, совсем не надо совершать великих преступлений. То, что мы в жизни называем мелочами, это как раз и является опасным врагом нашей совести. Все так называемые «невинные» прегрешения больше всего затемняют нашу совесть и делают нас лжехристианами. «За каждое праздное слово даст человек ответ в день суда», — говорит Писание. У Господа ведется точная запись всех наших этих праздных и более грубых слов и поступков. В этих личных книгах наша совесть своим перстом записывает ежеминутно все наши мысли, слова, поступки и дела. К сожалению, наша совесть делает только записи, но стереть она их не может. Человеком это невозможно», — говорит Христос, — «но не Богу. Богу все возможно. Только Бог может нам помочь» может нас помиловать, простить, спасти от вечного осуждения. Кровь Иисуса Христа, который духом своим принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, читаемый в Писании. Значит, есть выход, есть возможность возродиться свыше, переменить свой образ жизни и поступать уже по совести. Есть путь к очищению совести. Но выход этот возможен только тогда, когда человек искренно и глубоко раскаивается перед Богом во всех совершенных им грехах и преступлениях. Царь Давид, согрешив, страдал душой. Совесть, побежденная визитом пророка Нафана, беспокоила Давида день и ночь. Иметь свою совесть чистой, доброй и непорочной значит обладать величайшим в мире сокровищем. Но если бывает, что душа не устоит и враг Поразить нашу совесть, проказы и греха, ничего не остается другого, как поспешить к Иисусу ни медля ни минуты. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. «Только в Боге успокаивается душа моя», — говорит псалмопевец в Писании.